Творожник с цитрусами. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: для творожной массы 600 г творога, 100 г сливочного масла, 150 г сахара, 2 яйца, 6 столовых ложек манки, 1 столовая ложка крахмала, соль. Для апельсиновой массы: 2 больших апельсина, 75 г сахара, 3 столовых ложки крахмала. Способ приготовления. Апельсины положите в кипящую воду и прокипятите минут 10, чтобы из кожуры ушла горечь. Охладите. Остывшие апельсины разрежьте пополам, выдавите сок, удалите косточки. Кожуру с мякотью пропустите через мясорубку. Смешайте с соком, добавьте сахар и крахмал. Апельсины можно заменить на лимоны, мандарины или их смесь. Творог протрите через сито, добавьте в него масло, предварительно размягчите, сахар, соль, яйца, крахмал, манку. В кастрюльку мультиварки положите две полоски бумаги крест-накрест, выложите творожную смесь, разровняйте поверхность. Цитрусовую смесь вылейте на творожную, разровняйте. Можно полить сверху лимонным соком. Включите режим выпечка на 65 плюс 20 минут. Через 65 минут творожник нужно перевернуть.